Вещественные доказательства орудия казни. В конце 70-х годов мне позвонила моя старая подруга. Мы учились вместе в историко-архивном. И вот через много лет, пугая друг друга изменившимися лицами, встретились. Она села в мою машину и молча положила мне на колени бумагу. Я начал читать. В музее революции директору музея товарищу Мицкевичу Имея в виду приближающуюся 10-ю годовщину Октябрьской революции, вероятно, интерес для молодого поколения видеть вещественные доказательства орудия казни бывшего царя Николая II и его семьи и остатков верных им до гроба челяди. Считаю необходимым передать музею для хранения находившиеся у меня до сих пор два револьвера. Один из системы Colt номер 71905 с обоймой и семью патронами. и второй системы «Маузер» за номером 167-177 с деревянным чехлом ложей и обоймой патронов 10 штук. Причины того, почему револьвера два следующие. «И сколь-то мною был на повал убит Николай». Остальные патроны одной имеющейся заряженной обоймы Кольта, а также заряженного Маузера, ушли на достреливание дочери Николая, которые были забронированы в ливчике из плашной массы крупных бриллиантов и странную живоучисть наследника, на которого мой помощник израсходовал тоже целую обойму патронов. Причину странной живоучисти наследника нужно, вероятно, отнести к слабому владению оружием. или неизбежной нервозности, вызванной долгой вознёй с бронированными дочерями. Бывший комендант дома особого назначения в городе Екатеринбурге, где сидел бывший царь Николай II с семьёй в 1918 году до расстрела его в том же году 16 июля, Яков Михайлович Уровский и помощник коменданта Григорий Петрович Никулин свидетельствуют вышеизложенное. Я М. Юровский, член партии с 1905 года, номер партбилета 1500, Краснопресненская организация. ГП Никулин, член ВКПБ с 1917 года, номер 128 185, Краснопресненская организация. Значит, всё было. Она сказала: "Это копия документа, который находится в закрытом хранении в музее эволюции". Мне сказали, что ты хочешь узнать, как это происходило. Я рада, что даю тебе эту возможность, но этот документ скопировали по моей просьбе, и я не хочу никого подводить. Так что ты должен молчать. Впрочем, в ближайшие 100 лет вряд ли тебе удастся обо всём этом заговорить. Так что наслаждайся абстрактным знанием. Этого достаточно. Это и есть записка Юровского, что ты Это всего лишь обычное заявление, написанное Еровским. В 1989 году мне наконец удалось увидеть это обычное заявление. Оно оказалось написанным от руки, характерным почерком коменданта. "Нет, нет", усмехнулась она. "Записка Еровского совсем другое, это большой документ". Кстати, в 20-х годах он передал свою записку Покровскому. Михаил Покровский руководитель Коммунистической академии. в 20-е годы вождь советской исторической науки. Ты её видела? Она есть в музее революции. Не знаю, сказала она сухо. Знаю только, что эти револьверы Юровского были изъяты из музея перед войной с сотрудниками НКВД. И все его бумаги тоже. И есть соответствующая запись в описи. Но иначе и быть не могло, ведь его дочь была посажена. Дочь Юровского посажена Ее звали Римма. Была комсомольским вождем, по-моему, одним из секретарей ЦК. Отсидела, кажется, больше четверти века в лагерях. Впрочем, если бы эта записка Юровского и была в музее, тебе, как ты сам понимаешь, ее не дали бы. Документы о расстреле царской семьи — это документы особой секретности. Она ушла. И я остался с его заявлением». первым прочитанным мною добровольным показанием участника. Значит, всё правда. Расстрел был. И через 10 лет Юровский продолжает жить этим расстрелом. Он не может написать обычное заявление, и Патиевский дом преследует его, бронированные девицы, мальчик, которого достреливают. И если таково обычное заявление, какова должна быть его записка? Я понимал а на права в музее мне ничего не дадут. Но!» Биография Юровского в стиле советских житий и святых была изложена в книге Резника, изданной небольшим тиражом в Свердловске, под гордым названием «Чекист». В этой книге напечатано завещание коменданта. В нем он опять обращается к своему верному сынку, помощнику по расстрелу Никулину. «Никулину». Умирая от мучительной язвы, он вновь вызывает призрак страшного Епатьевского дома. ГП Николаину. Друг мой, жизнь на ущербе. Надо успеть распорядиться последним, что у меня осталось. Тебе передадут список основных документов и опись моего имущества. Документы передай музею революции. Ты мне был как сын, и обнимаю тебя как сыновей своих. Твой Яков Юровский. Итак, документы передай музею революции круг замкнулся и я понимая что это безнадёжно всё-таки пошёл в архив музея на мой вопрос был ясный ответ про записку мы даже не слышали тогда я решил составить список учреждений где работал юровский и начал идти за событиями его жизни после расстрела и отъезда в москву коменданту довелось вернуться на урал Сначала ему поручают доставить из Перми в столицу золотой поезд сокровище уральских банков. Августовской ночью 1918 года его жена Муся, дочь Рима Вожти Екатеринбургского комсомола, сын Шурик, вернувшийся с ним из Москвы, ещё один сынок Никулин участвуют в погрузке в вагоны бесконечных холщёвых мешков с золотом, серебром и платиной. И вновь Юровский комендант, комендант поезда. И вновь при нём помощник. Сынок Григорий Никулин. Приехав в Москву, Юровский получает знакомую работу. Он в ЧК. После покушения Фани Каплан на Ленина, Юровский включён в группу, которой поручено отыскать и сырав подозреваемых в связях с Каплан. Он один из самых дотошных следователей, но Каплан до конца заявляет: "Она одна. Каплан была расстреляна". После сдачи белыми Екатеринбурга Юровский возвращается в город. Он председатель Совеса и одновременно один из руководителей ЧК. Уральский рабочий регулярно публикует рубрику Карательная деятельность губ ЧК. В мае 1921 года его переводят в Москву на работу в Государственное хранилище ценностей РСФСР Гохран. Туда, где хранились и сокровища, отнятые у поработителей И он предан насторожит их. Надежнейшим коммунистом назвал его Ленин в своем письме к наркому финансов. В конце жизни наш герой уже на прозаических работах. Возглавляет завод «Красный богатырь», политехнический музей. Я добросовестно запросил все учреждения, где работал надежнейший коммунист, о его документах. Или не было никакого ответа, или у нас нету никаких бумаг Юровского.